«Подождите там час», — пояснил он Ригельту. «Потом я освобожу вашего начальника, и мы продолжим беседу». Поддерживая локтями сползающие брюки, Ригельт шаркой ногами, словно старик, вышел. Кристина шла сзади, приставив к его голове пистолет. «Он может играть, слабость», — подумал Роумен. «А когда закроется дверь, кинется на неё, «Он это может». «Стой!» — крикнул он сорвавшимся голосом. «Стоять!» Кристо испуганно обернулось. Ригельд, вжав голову в плечи, резко согнулся, опасаясь выстрела в затылок. Лангер усмехнулся. «Он не станет нападать на девушку. Он теперь ваш, с потрохами». «Какие вы?» — ответил Роумен. «Сам запер ригельта в чулане». Тот шепнул ему, что потом, когда они останутся одни, расскажет еще кое-что. Роман вернулся в подвал, сел возле спящего Спарка и сказал, «Ну а теперь давайте говорить как члены одного содружества, Лангер. Давайте вашу историю с самого начала, по дням, 9 мая 45-го. Как удобнее, сначала написать, а потом наговорить на пленку или наоборот». Я буду это делать одновременно. Вы же видели мой почерк? Он вполне разборчив. Пишу я быстро, говорю медленно. 20 апреля, когда русские танки были на ближних подступах к Берлину, мой непосредственный руководитель Бист вызвал меня к себе на конспиративную квартиру и сказал, что по решению СС-группенфюрера Мюллера Я должен немедленно уходить из города и пробиваться на юг. Он вручил мне паспорт на имя Густава Лангера и документы, удостоверяющие то, что я освобожден союзными войсками из концентрационного лагеря. ПУЗ-4112, 17 апреля. Арестован гестапо 21 августа 1944 года за принадлежность к группе лиц, покушавшихся на жизнь Гитлера. В правке было также сказано, что я подозревался гестапо в тайных контактах с моей двоюродной сестрой Матильдой Вольф, эмигрировавшей из Рейха в Швейцарию в 1937 году. Бист дал мне явку Матильды Вольф в Асконе, вео Комунале 7, второй этаж, квартира направо. Я смог перейти границу в районе Базеля, поскольку Бист снабдил меня тремя тысячами швейцарских франков семью тысячами долларов и двумя бриллиантовыми перстнями пересечь Швейцарию не составило труда. В Швейцарии я ни с кем не входил в контакт, поскольку в этом не было необходимости. Хотя я получил запасную явку в Лугано Виа Венетта 12, Гога Аксель. Матильда Вольф, после того, как я назвал ей пароль, Мною перенесен туберкулез, здешний климат прекрасен, но все же хочется в тропике. И получил отзыв напрасно, здесь нужно акклиматизироваться, но если у вас язва, то лучше ехать на воды. Дала мне явку в Риме. виоданта Алигьери 9, сеньор Бартоломео фроскини Этот человек, служащий Ватикана, свел меня с секретарем монсеньора Алоэза Худала, который поселил меня за городом в небольшой деревушке на берегу моря. Название не помню. Семья рыбака. Зовут Витторе. По прошествии 12 дней он вручил мне паспорт и билет на пароход в Барселону. Там меня встретил неизвестный, не назвавший своего имени, передал билет на поезд в Мадрид. На перроне в Мадриде ко мне подошел кемп и приказал в тот же день прийти в Витете представиться моим новым именем и попросить любую должность. Он же передал мне диплом об окончании Боннского университета, физический факультет, специальность радиотехника. После трех месяцев работы в качестве механика в гарантийной мастерской Кэмп откомандировал меня в Португалию, где я четыре месяца совершенствовал язык, а затем меня нашел Ригельд, передав новые документы и портфель с 47 тысячами фунтов стерлингов. Эти деньги я должен был обратить на приобретение электромеханической мастерской, что я и сделал».